Глава 22. Я здесь, а потому я могу внести свой вклад в общее дело. Как вы и говорили. Он лежал на кушетке уже больше часа и не мог уснуть, хотя отчаянно устал. Как ни старался Робби, ему не удавалось стереть из памяти слова Лили. Или выражение ее лица, когда она смотрела на него. Она была права. Это он поощрял ее желание вступить в ЖВК. Почему же он теперь возражал ей? Ответ лежал на поверхности, и Робби стыдился его. Он боялся. Он давно, очень давно так не боялся. Жестокие видения не давали ему покоя. Снаряд разбивает ее машину на дороге к перевязочному пункту. Она становится жертвой газовой атаки на перевязочный пункт. Немецкая диверсионная группа прорывается через линию фронта и совершает налет на ППП или даже на 51-й. Такое случалось и раньше вдоль линии фронта а потом были ужасы, с которыми Лиле придется сталкиваться каждый день. Он описал их со всей возможной наглядностью, на какой отважился в тот октябрьский день в кондитерской. Но никакой рассказ не мог передать весь ужас страданий, отчаяний и бесконечных утрат, в которые погрузятся она и ее подруги. И в то же время он никогда не испытывал сильной озабоченности судьбой тех женщин, с которыми работал. Впрочем, ни одна из них и не приветствовала бы таких сантиментов. Они находились здесь, чтобы делать свое дело, чтобы приближать победу, и у них не оставалось времени на то, чтобы занимать голову старомодными представлениями о так называемом слабом поле. Пришло время честно признать ту роль, которую он сыграл в этом деле. Это он поощрял ее желание поступить в ЖВК. Да, черт побери, он ведь даже расхваливал ее способности в рекомендательном письме старшему администратору корпуса. И теперь она приехала сюда, и что бы он ни сказал и ни сделал, Изменить это уже невозможно. Он должен принять случившееся. Заставить себя принять случившееся. Так почему же ему не использовать этот поворот судьбы с благодарностью? Как дар, простой и чистый. Дар времени, который он проведет с Лили. Он сможет видеть ее лицо каждый раз, когда они будут встречаться в столовой или в приемной палатке. Он сможет, не привлекая к себе внимания, разговаривать с ней, сидеть время от времени с ней за чашкой чая. «Капитан Фрейзер, извините, что беспокою». Это был рядовой Диксон. Скорее всего, старшая медсестра отправила его по палаткам будить врачей. «Который час?» «Почти половина десятого. нужны в операционный, сэр. Только что привезли первую партию раненых». «Спасибо, сейчас буду». Робби сел, свесил ноги с кушетки и начал зашнуровывать ботинки и краги. Он не ел, не спал, не мылся, и ему надо было оставаться таким, усталым, голодным и небритом, еще много часов. Он будет работать, пока в приемной палатке не останется ни одного раненого. Потом поест. Он умоется, может быть, теплой водой, если цистерны к тому времени еще не опорожнят. Потом побреется. А потом ему придется быть осторожным. Он не хотел, чтобы у нее начались неприятности. Он найдет Лили, извинится и наладит с ней отношения. Когда впереди показался лазарет, Лилия облегченно вздохнула, чуть ослабила хватку руля, и тут же колесо Форда наскочило на камень, спрятавшийся под дорожной грязью. Из кузова до нее донеслись жалобные стоны. Укор за секунду рассеянности. Теперь дорога стала чуть ровнее, и она увеличила скорость, когда приблизилась к палаткам и навесам лазарета. Машина рядового Джилл Спая уже остановилась, И она увидела Бриджит и Ани, которые стояли с мрачным видом, пока санитары и медсёстры делали свое дело. Лили остановила машину. Не успела она заглушить двигатель, а брезентовые клапаны на задней части кузова уже оказались распахнутыми. Пока они с констанс помогали сидевшему между ними солдату спуститься на землю, санитары вынесли из ее машины все носилки, и теперь вокруг раненых суетились врачи и медсёстры. «Нам нужно поторопиться, дамы», — сказал рядовой Джилл Спай. Мы должны вывести всех раненых, которых видели на ППП. Только потом можно будет передохнуть. Я возьму третью машину, так что у вас сегодня утром будет дополнительная подмога. Вскоре они тронулись в обратном направлении. Еще один груз носилок, еще один тихо страдающий солдат, которого они посадили на сиденье спереди, а потом путь в лазарет. И опять. И опять. Когда они взяли последнего раненого из ППП, солнце уже клонилось к закату. Билл жизнерадостно попрощался с женщинами из ЖВК. Сказал, что ждет их с рассветом. «Они стараются не выносить раненых с передовой до наступления темноты», объяснил он. «Слишком опасно. Большинство поступает к нам ночью. Так что постарайтесь приехать к нам с рассветом или даже раньше, если сможете». Лили кивнула, она слишком устала, чтобы ответить, и включила первую передачу. «Совсем недавно, сегодня утром, Эта дорога, изрытая выбоинами, была ей незнакома как поверхность Луны. А теперь? Теперь она знала каждую воронку, каждую яму, каждую треснувшую ветку и разбитый камень не хуже, чем комнаты и коридоры Камбермерхолла. И форт она воспринимала теперь как своего старого друга. Прежде всего, водить его было легче, чем кросли, и он не демонстрировал удивительных выходок, свойственных кросли. Лили решила, что его нужно наградить именем. «Я думаю, его нужно назвать Генри» сообщила она Констанс. В этот рейс между ними, к счастью, не сидел раненый пассажир. «Ты это о чем? Ты сказала, что хочешь дать ими машине? А почему нет? У лошадей есть имена? Давай называть его Генри, как мистера Форда. Судя по тому, что о нем пишут, человеку надвратительный, но его компания производят производит отличные санитарные машины. А не лучше назвать ее женским именем?» Впервые с этого утра лицо Лили расслабилось. На нем появилась улыбка. Конечно, так будет лучше. Как насчет Генриетты? Пусть будет Генриетта.